Глава 15. Пшонкин раскрыл молнию на дерматиновой папке, извлек бумажку офисного формата и откашлялся. Непривычные очки в тонкой золотистой оправе диссонировали с его малоинтеллигентной внешностью и подходили, как маржу пенсне. Немного помявшись, вроде как выказывая уважение народу, он стянул с головы вязаную шапку, сунул в карман куртки, а папку аккуратно пристроил на краешек бетонной урны. «Земляки, друзья, сограждане!» — начал он бойко. «И согражданки!» — добавил агитатор, мельком взглянув на публику. «Скоро выборы в Госдуму, и вам снова нужно определяться, с кем вы, за кого вы отдадите свой свободный голос». Вас прельщают, уговаривают, пугают и обещают молочные реки с кисельными берегами. Но слова ничего не стоят. По плодам их узнаете их, как сказано в Писании. А плод их гнил, хоть с виду и аппетитен, как импортное яблоко. Разрежь такое. Внутри тлен и труха. «Вы хотите жить сейчас, вы хотите есть сейчас, вы хотите видеть плоды деятельности тех, кого выбираете сейчас, а не через пять или десять лет, как обещают. Нам не нужны золотые горы, но мы не позволим обогащаться за наш счет жуликам и ворам. Наша партия выходит на выборы с новой программой, во главе угла которой стоит обычный человек, не побоюсь этого слова «обыватель». Национальную идею не нальешь в тарелку и не расплатишься ею за услуги ЖКХ. Наша идея — в масштабах нации облегчить народное бремя. И начнем мы с батареи отопления. Хватит отапливать улицы. Хватит замерзать в квартирах, оплатить, словно ты на курорте в Хургаде. Хватит кормить жирных котов-монополистов, греющих животы на наших батареях. Наша партия добьется в думе принятия закона об индивидуальных счетчиках на квартирные батареи за счет госбюджета. В квартире каждый счетчик для граждан. Последний лозунг он выкрикнул особенно рьяно. Опустил бумажку и вопросительно глянул на слушателей. Особого оживления в рядах не заметил, да и ряд был всего один первый. На скамейке, что стояло перед подъездом, сидели трое. Две старухи и один старик в облезлые ушанке и валенках, словно его телепортировали с какой-то тьму тараканьской заваленки. И если бы не дутая куртка с логотипом Nike, чисто дед Чукарь. «Правильно говоришь, сынок!» — Первый подала голос бабка в рыжей засаленной дубленке и грозно стукнула об асфальт своей деревянной клюкой. «Я в воду хожу на улицу греться!» В комнатах холода, батареи еле теплые. Когда еще в дому жила, так сама себе хозяйка. Топила, когда хотела. А теперь тут омаюсь. Привезла доча. Говорит, тут-то лучше. А какой лучше? И поговорить не с кем, только с телевизором. Они весь день на работе. Вечером придут, им не до разговоров, все устали. Полный дом народу, а как в пустыне живу. О как! Бабка вынула из рукава платок и подтерла намокший отца растенос. «Вот, хожу поговорить на улицу. А ты все правильно рассказал, сынок. Будем за вашу, нашу партию голосовать, не сомневайся. Да, дед?» Старик в ушанке молчал и только смотрел на Пшонкина, не отрываясь совершенно пустыми стеклянными глазами маразматика. «И дед за тебя проголосует. А ты давай, что там у тебя еще есть? Агитацию свою давай. Я все равно тут без дела сижу. Буду раздавать соседям». «Вон, и Серафима Павловна поможет. Она на том конце дома живет. Давай, давай, что там у тебя?» Вторая старуха поправила сползшие на брови лохматый берет, обняла пакет с провизией и вступила в дискуссию. «Я буду голосовать за президента». «Так и не президента выбирают. В Думу выбирают сидельцев». Развернувшись к Серафиме Павловне всем корпусом, удивилась старуха. Ее толстая неуклюжая дубленка с косматым воротником и торчащим из всех щелей каким-то собачьим мехом стесняла движение, и без того затрудненные в силу немалых лет. «В думу — В прокричала она в ухо несогласный. — Что вы так кричите? Я все слышу. Я голосую за партию власти. Они о нас заботятся. Вон, к одню пенсионера набор выдали продуктовый. — Что это мне не выдали? Удивилась старуха с клюкой и заглянула в пакет. «А, да тут масло да вафли. Вот если бы икрой накормили, небось и просрочено». «Ничего не просрочено», — обиженно поджала губы обладательница мохнатого берета и перекинула пакет под другой бок, подальше от любопытной старухи. «Сейчас в магазинах такое изобилие, не знаешь, от чего подохнешь, от обжорства или от болезней, а это...» — Что ты, Павловна, вафли себе на пенсию не купишь? Тоже мне благодетели. — Ты выгоду свою прикинь. Те в четыре года раз пакет с макаронами и банку шпротов, а эти на всю жизнь запор на батарею. Экономию понимать нужно. Экономия — это наука целая. Пху, на этот пакет. Дед до сих пор безмолвный открыл рот и что-то промычал. Пшонкин очень старался, но не понял, был это вопрос, протест или пожелание. Шустрая бабка, видя его растерянность, пришла на помощь. «Это он домой просится, замерз. Сосед мой склеротик. А ты давай-давай, если Павловна не хочет, я все возьму». Пшонкин достал из папки и протянул активной пенсионерке пачку листовок. «Не сомневайся, каждому в руку, ни одна в мусорку не попадет». пообещала она, внимательно разглядывая бумажку с обеих сторон. «Календарь на Новый год сюды нужно, тогда точно не выкинут!» Деловито посоветовала и сунула пачку за пазуху. «Вставай, детка, пойдем кашу жевать!» Она тяжело поднялась и потянула за рукав старика. Тот, еле живой, сгорбленный, пошаркал вслед за бойкой бабкой к подъезду. На этом первое агитационное мероприятие Пшонкина завершилось. Как-то не очень задалось начало партийной карьеры. Отставной майор и не предполагал, каких головокружительных высот он вскоре достигнет на посту помощника депутата Госдумы. А пока агитатор убрал бумажку с речью, написанной консьержкой в попыхах. За всеми своими приключениями Асидора, конечно, забыла про обещанный спич. надел шапку и попрощался с примороженной к скамейке Серафимой Павловной, оставшейся верной курсу партии и правительства. Прошло несколько дней, Адора все еще не могла поверить, что с ней произошла такая удивительная, да что там удивительная, невероятная история. И чем дальше, тем невероятнее она казалась. А может, ей все пригрезилось, померещилось, приснилось, Но нет, вот же они, подбитые красной кожей туфельки, стоят на полке. И платье, и палантин. Ничто не исчезло и после полуночи, только ее таинственный обожатель пропал. Поначалу она ждала звонка, высовывалась в окно, не стоит ли под окнами авто с летящей леди на капоте. Вдруг между мусорных баков затесалась королевская тачка за сорок миллионов. В интернете Дора легко опознала транспорт по уникальной эмблеме ролс Роллс-Ройс. От невообразимой суммы голова шла кругом, а больше от гордости. Ее зад, наравне с монаршими задами, запросто давил роскошное сиденье мега-автомобиля, обитое кожей молодых антилоп. «Кто же он, этот таинственный Альфред, волшебник, исполняющий желания?» В томительной неизвестности прошла еще пара дней. Фредди надежно поселился в мечтах и уже был нарисован Дориным воображением этаким намасленным атлантом из стрип-клуба «Красная шапочка». Экстравагантный миллионер, красавец, интеллектуал. Чего еще желать? А было чего? Свидание. Свидание наедине, которое ей было обещано. Совершенно истомившись по своему герою, Айсидора решилась предпринять некрупную провокацию. В затрапезной ювелирной сети она примерила сережки с сомнительными бриллиантами всего-то за тридцать тысяч, уверенная, что такую плевую вещь ей доставят на блюдечке с золотой каемочкой. Увы, на завтра в будуаре ничего не обнаружилось. Неприятно удивленная, она на всякий случай заглянула под стол, в тумбу, проверила микроволновку. Дора судорожно шарила по полкам, заглядывала в потайные углы, даже в мусорной корзине порылась. Напрасно. Ничего не отыскав, разочарованная и несчастная от мысли, что ее в очередной раз бросили, она скрылась за стойкой рецепции и, припудривая распухший от внезапно накативших слез носик, долго ворчала рассеянную скорговоркой. «Дора, ты дура! Дура, ты дора! Наконец собралась, громко шмыгнув последний раз, высморкалась в бумажный платок и запретила себе думать о Фредди. навсегда. а оказалось до следующего утра. Когда, исхлёстанная по щекам метелью, вымотанная бессонной ночью, раздраженная, она поднялась на свой этаж, у дверей квартиры ее поджидал сюрприз. Если бы не смотрела под ноги, наверняка бы расплющила. А так, заметила подозрительную кочку, приподняла край резинового коврика и, о чудо, она... обладательница копеечных бриллиантов. — Такие раздавить не жалко, сверкнула небрежная мысль, так, будто для Доры обычное дело — одинокими вечерами колоть на кухне орехи кахинором из британской короны. Снисходительно улыбаясь, она бросила коробочку с подарком в сумку, открыла двери и уже через пять минут, кружа перед зеркалом, сильно жалела, что не заглянула в салон Тифани. В следующий раз непременно. К ее глазам определенно нужны изумруды. Да, изумруды, слегка разбавленные бриллиантами. Фарфоровое ушко с нежно-розовым лепестком мочки вспыхнуло, едва Дора продела в чуть заметное отверстие искрящуюся золотую подковку. «Мила, видела бы меня Нинон». В последнее время они общались краткими сообщениями. Подруге было недодоренных чудес, собственных предостаточно. Писала, что скоро предстоит песенная дуэль, и что жить в этой жопе мира под названием Митина нереально мерзко, что деньги почти все отданы за квартиру, и если она не победит в дуэли, то у нее один выход — застрелиться. Дора ценила черный юмор подруги и не сомневалась, что та перепоет саму Монсарат Кабалье в случае с сойтись в очной дуэли. А насчет денег попросила не истерить. Деньги найдет. Так и отбила. Займу у Фредди. Но в ответ получила лишь восклицательный знак и рыдающий смайлик. Дора плеснула кипятка на белый бумажный конус, и вода в чашке мгновенно стала страшно лиловой. черно С подозрением прочла на упаковке и потянулась за конфеткой, но телефонный звонок перебил аппетит. Звонила Снежана Сергеевна и тоном, не терпящим возражений, пожелала как можно быстрее видеть Эйсидору на рабочем месте. А то, что ее смена закончилась, и слышать не хотела. Ультиматум звучал так. «Немедленно или увольнение?» Конфета полетела на стол, а Дора — на работу. Возможно, ее таинственный поклонник Фредди и мог обеспечить ей беззаботную жизнь, но от чего то не торопился. А значит, лучше зарплата в руках, чем бизнес-джет в облаках, — мудро рассудила Асидора, на минуточку включив ту часть мозга, что отвечает за рацио. Меньше чем за час она добралась до золотой иглы и уже издали заметила необычное оживление перед входом. Черные машины на обочинах, незнакомые люди, снующие по придомовой территории муравьями, обрывки красно-белой ленты и... оцепление. Мардатый сотрудник тормознул ее на входе, выслушав объяснение, связался с кем-то по телефону и, сверив ее встревоженную личность с паспортным фото, пропустил за полицейский кордон.